Глава девятая. Первое слияние. Утром мне пришлось отпаивать мужа живой водой. А все потому, что он отказывался просыпаться и вообще открывать глаза. Лишь сонно что-то стонал и вяло отмахивался руками. Отчаявшись, я выудила из заплечного мешка бутылек и залила в приоткрытый рот Ама. «Да что же это такое? Это после вчерашнего, что ли? Так там все нормально прошло?» Я, когда его отвязала и повязку сняла, он спал уже. Ой, а если он не спал, а отключился? Мамочки, надеюсь, что я его не убила. Схватив Амиа за плечи, я принялась его трясти, точнее, попробовала. Сложно трясти мужика таких размеров мелкой мне. Муж сонно приоткрыл глаза и с удивлением на меня уставился. — неса что ты делаешь? Его недоумение можно было на хлеб намазывать толстым слоем. «Что я делаю?» У меня даже голос от облегчения сорвался. «Тебя, боже, утро уже!» И откнула пальцем в окно, за которым светило яркое солнце. «Утро?» Он резко соскочил в постели и неверяще уставился в окно. «Ну как же?» «Вот так!» Я радостно упала на постель и подергала золотистую цепочку с косой, которая утром облила мое запястье, как ни в чем не бывало. Муж здоров, много ли еще надо? Вот только этот самый муж быстро натянул на себя подштаники. хорошо, что я его вчера протерла влажной тряпкой, и принялся туда-сюда бегать по комнате, периодически что-то бормоча и заливаясь руками растрепанные волосы. Минут через пять он остановился, смотря на меня безумными глазами. «Я вчера уснул?» После моего кивка Ам упал на колени и, опустив голову, пополз к кровати. Я тут же подобралась, пытаясь понять, на какой архаичной ошибке природы его опять так коротнуло. «Боги! Туа моя! Прости меня, пожалуйста! Я правда не хотел уснуть, и еще и во время, точнее, по... точнее после». Он добрался до края кровати, нашел мои ноги и сложил на них голову. «А, я вообще-то ни на что не обижалась», неуверенно начала я объяснять, поглаживая его по голове. «С чего ты такое вообще взял?» Муж поднял голову и растерянно на меня посмотрел. «Ну как же, я же тебя оскорбил, уснул раньше, чем доставил тебе удовольствие, тем более после того, как ты мне сделала хорошо». «Ничего страшного, ты вчера устал и перенервничал, так что тебе вполне позволительно после такого тяжелого дня хорошо выспаться», озвучила я прописную истину. «То есть ты меня прощаешь?» «Видимо, без этого день не начнется». «Прощаю, конечно, и в следующий раз не надо заниматься самоедством. И давай-ка собираться, скоро завтрак, а без нас никто не будет есть». Этикет во дворе, конечно, был убойный. До нас не могли приступить к приему пищи не только высокопоставленные жители замка, но и слуги. В рабочем кабинете меня сегодня ждал сюрприз. На столе двумя разными кучками лежали кольца. В одной кучке красные, а в другой фиолетовые. Рядом стоял сияющий от счастья Тарлий. «Что это?» – нахмурившись, я указала на стол. «Я вчера сходил порталом Волод» и заказал у одного из своих хороших знакомых кольца-артефакты, которые он зачаровал на удачу в семейной жизни. Ученый гордо выпятил грудь, надеясь, что его самодеятельность оценят. Я оценила. Викка, стоящая рядом, тоже. «Тарлий, это замечательно. Спасибо вам за своевременную помощь, а то мне что-то сегодня в сокровищницу совсем не хочется». Глава обсерватории от похвалы и нашей радости даже немного смутился, но все же нашел в себе силы отвесить поклон. «Благодарю вас, ваше величество. Я взял на себя наглость попросить зачаровать не так, чтобы красные достались парам старыми, а фиолетовые парам сларами. И вот еще». И его рука нырнула в карман и вытащила оттуда две маленькие подставки для колец с прекрасными витыми перстнями, украшенными синими камнями. На одном камень был темнее, а на другом светлее. А эти вам и госпожи Виталине, как женщинам, принадлежащим первому роду. Они зачарованы на удачу во всех начинаниях и вообще в жизни. Удача нам точно не помешает. Мы с подругой переглянулись и улыбнулись. Перстни были сделаны в размер, чему я несказанно удивилась. Тарли со смехом объяснил, что хороший материал — Магически подстраивается под владельца, и если у меня неожиданно размер пальца изменится, то украшение тут же подстроится. Пока мы с Виткой любовались украшениями на наших пальцах, в кабинет влетел зеленый светлячок и впился в руку главного ученого. Ваше величество, госпожа Виталина, его величество и Тар Рок ждут вас на крыльце обсерватории. Прибыла первая пара для слияния. Мы с Виткой выбежали из кабинета так, как будто за нами черти гнались. Затормозили мы лишь у выхода из здания, осмотрели друг друга на предмет скособочной одежды и чинно вышли на крыльцо. Народа здесь уже было полно. Мало, мало им перестройки города, раз они в рабочий день зеваками подрабатывают. А внизу на площади стояла счастливая пара – Элеонора и Лартут. Переведя нас, Лартут же повалился на колени – А Элеонора просто поклонилась. Я подошла к мужу и тихо спросила, что там дальше по инструкции. Мы должны их поприветствовать и дать разрешение на посещение дворца. Так же тихо ответил король. На взаимное расшаркивание у нас ушло еще десять минут, потому как оказывается, есть куча нюансов в брачном деле, которые мне надо изучить. Молодые нам, как представителям королевских кровей, презентовали подарки с той местности, в которой они были. А подарки от короля с королевой они получат после слияния. А почему мне об этом раньше не сказали? Ах, незачем вроде было. Ну, господа мужики, надо же предупреждать. Вдруг я чего не так отчебучу на ровном месте. Затем в малом зале дали обед в честь первых прибывших. Мы с Виткой, пользуясь тем, что стол еще не накрыли, Подхватили Элеонору под ручки и утащили в укромный уголок, встав так, чтобы мужья нас видели, но в разговор вмешаться не могли. «Ну как?» – в один голос прошипели мы. «Что как? Как тут? Хороший?» Невеста мечтательно зажмурилась. «Мы как перенеслись, сразу же в деревню к его родственникам попали. Там вот погостили немного, потом к порталу и сюда. И как тебе его родственники?» Виталине тут же проснулся профессиональный интерес. Элеонора передернула плечами и, обернувшись, посмотрела на мужа, сейчас разговаривающего с Роком. Королю Лар подходить боялся, считая его почти божеством. «Боюсь я их», – неожиданно выдала она. «Нет, они верят себя хорошо, но они все такие высокие и... дикие немного даже. Я бы не хотела с ними жить в одном поселении». А тут виды не показывает, но расстраивается. Лару сложно в городе найти работу по душе. «Он же повар?» – удивилась я. «Разве сложно устроиться в едальню?» Второй Тароте едарин мало, и в них работают сами владельцы большей частью. А идти служить магом это ж только за еду. А он боится, что меня содержать не сможет в этом случае. Она совсем опечалилась, пытаясь придумать, что делать дальше. Тогда, я думаю, ему подойдет работа во дворце, на кухне. Мы дадим ему несколько рецептов, а он пусть экспериментирует». Я улыбнулась, увидев надежду в глазах Элеоноры. «Вы правда так сделаете?» Она громко взвизгнула и бросилась обниматься. Выплеснув первые эмоции, она тут же задумалась о других проблемах. «А я чем здесь заниматься буду? Готовлю-то я так себе». «А ты будешь работать в лаборатории по своей прямой специальности. Будем химичить на полную», – обрадовала ее Виталина. Обед, слава богу, прошел без эксцессов. Лар тут до слез обрадовался своему скорому трудоустройству и во время приема пищи придирчиво осматривал и обнюхивал еду. После слияния его надо будет перезнакомиться с слугами и поставить самых смышленых в подчинение новому шеф-повару. После сытной трапезы мы все, как водится, уселись в кабинете короля обсудить предстоящую ночь. Правда, в этот раз не было Юти и Виба, но остальные послушно сидели здесь. тут нервничал как никогда, поэтому пришлось ему дать немного зелья, чтобы он во время разговора оставался в сознании. И еще дозу на ночь ему необходимо выделить побольше, а то он уже побледнел до цвета плохого цемента. Элеонора сочувственно на него смотрела и всячески поддерживала, но мандража бедного мужчины это не уменьшило. Лишь на один факт невеста среагировала несколько нервно. — Как девственница? Опять? — она растерянно всплеснула руками. — Вы хоть представляете, что с тутом будет, если он на мне кровь увидит? Ам с сроком понимающе переглянулись и сочувственно уставились на округлившиеся глаза Лара. Поэтому мы предлагаем завязать ему глаза во время первого слияния и наручниками, блокирующими зверя, руки зафиксировать, чтобы тебе точно не страшно было», – объяснила я ей. Леонора встала и заметалась по кабинету, благо просторы помещения позволяли это сделать. Внезапно она остановилась и ошарашенно посмотрела на мужа. «Это что? Он весь такой беспомощный и связан лежать на этой каменюке будет?» Я должна буду его того изнасиловать. Мы радостно закивали головами. Да, все-таки должно быть. Женщина как-то устало упала рядом с Ларом на диван, закрыла лицо ладонями и тихо выругалась. Капец! Я так не нервничала, даже при сдаче всей документации налоговой за десять лет при последней проверке. Кстати, тогда в бумагах моего отдела ничего фатального не нашли. А вот бухгалтерия чуть не посидела всем скопом. Элеоноре тоже пришлось дать успокоительного отвара, который подозрительно припахивал валерьянкой. Надо бы раскопать все-таки, что за растения у них тут растут. Но это к нам биолога надо заманивать. Виталина бегала по дворцу, устроя всех и вся по поводу организации события. Дорвалась, в общем, до интересного. Сопровождал ее в этом непростом деле Рок. Лара Тута постоянно постарли во избежание, так сказать. А Ларви приставил к нам, девочкам, помимо моих охранников, еще шесть грозных зеленых мордоворотов. В общем и целом, все пытались себя чем-то занять, чтобы лишний раз не нервничать. Только он был спокоен, как удав зимнюю пору. Он спокойно отдавал приказы, проверял пещеры, отправлял слуг за живой водой. Я искренне восхищалась его выдержкой. Мне бы так научиться». К вечеру все было готово. После ужина мы с Виталиной забрали Элеонору и отправились к пещерам. В этот раз нас сопровождали Ам и Мурка, на которую волнующаяся женщина не обратила никакого внимания. «Почему мне дали дурацкий балахон из парашютной ткани, а? Неужели не было ничего по откровению? Даже моя бабушка такое бы не надела в первую брачную ночь». Женщина явно нервничала и выливалась все это в чрезмерную раздражительность. «Ага, и доведешь-то мужика до первого в истории Фиона инфаркта. Эль, они тут женщин не видали практически, а ты говоришь «по откровении. Витка хмыкнула. «Между прочим, все самое главное вообще без одежды у вас произойдет, и глаза у него завязаны, так что успокойся». «Мы остановились в маленькой пещерке у входа, вырытый богами тоннель с пещерами-комнатами. Одеяла лежат на полу рядом с камнем. Вода из озера жизни стоит в углу пещеры. Вход запечатывается до утра, чтобы не было никаких недоразумений», – напутствовал ее король. «Ну, с богом!» – я подтолкнула ее ко входу. «Не пуха!» – пожелала Виталина. «К черту!» – выдохнула Элеонора и, перекрестившись, отправилась заниматься прелюбодеянием. «Мы же отправились в гостиную комнату моих апартаментов, чтобы все обсудить. В первую очередь меня интересовало, что мы будем завтра дарить новобрачным». Оказывается, этот вопрос уже решил Тарли, смотавшийся между делом в сокровищницу и выудив оттуда две гигантские броши из одного гарнитура. «Ну, слава богу!» – выдохнули мы с подругой, потому как ни одна из нас не желала посещать это странное место еще раз. Мурка, лежавшая сейчас у кресла, громко фыркнула. Пришлось показать ей язык, чтобы знала свое место. Хитрая киса тут же вывалила свой, который был моего и длиннее, и шире. Ох, я вытянулась на диване, положив голову Аму на колени, а ноги задрав на подлокотник. Витка тоже устало развалилась в кресле с замученным видом. А ведь ей сегодня без рока ночевать придется. Так что массажик, как мне, никто не сделает. Он сегодня занимался обеспечением безопасности и сам сейчас охранял дворец. Почему в сказках королевы только и делают, что брюлики перебирают, да на балах скучают? Почему никто мне раньше не сказал, что это адская работа от рассвета до заката? Витка коротко хохотнула. Потому что тогда бы в королевы так никто не рвался. Кстати, про балы, может устроим как-нибудь. Представляешь? Классическая музыка, красивое платье, куча украшений можно нацепить. Не, не, я в страхе округлила глаза. Здесь такой заразы точно не надо. Тем более платье. Ты себе не представляешь, как меня достало в них ходить. Пол царства за джинсы. Я посмотрела на приподнятые брови Ама и несколько смутилась. «Хотя тогда все население Фиона при виде королевы точно будет в обморок утекать. Придется ходить в платьях. Тогда только отпуск брать придется. Но мы с тобой еще и года на своих должностях не проработали. Так что и этого нам не светит. Терпи!» Виталина явно издевалась. Отпуск было бы здорово. Я блаженно зажмурилась. «У меня есть дом на острове Кев. Если ты захочешь отдохнуть...» то мы всегда можем отправиться туда», — вдруг предложил Ам. «А что у тебя еще есть?» Мне неожиданно стало интересно. «Ну, там не остров, а группа островов», — муж немного засмущался. «Но дом стоит только на одном из них, и там всегда тепло. В королевских конюшнях ты уже была, есть еще дом в поселении Каров, но маги там почти нет и жить там не очень комфортно». Я его отдал под кузницу, и сейчас там делают весьма прелестные вещицы. Могу показать, но они хранятся в сокровищнице». Я тут же скорчила недовольную рожицу. «А у меня все никак не находится времени расспросить рука о его владениях. Я только про дом Володя знаю, потому что там сама была. Уверена, что он меня еще удивит». Подруга зевнула, громко щелкнув челюстями. «Просто меньше трать времени на сексуальное обучение мужа, а то он у тебя из комнаты по утрам выползает в залюбленный в усмерть!» Я хихикнула. «Чья бы корова мычала? Ты своего мужа с утра сегодня видела?» После этих слов сколы Ама резко потемнели. «Ладно, пошла я спать. Мне еще мужа с утра любить!» И утопала, громко хлопнув дверью. Амя послал вестника с тем, чтобы один из охранников проводил госпожу Виталину до ее покоев и потащил меня в спальню, дабы отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем. Посреди ночи меня поднял один немаловажный вопрос, который неожиданно ударил в голову. Я даже подскочила, выпутываясь из одеяла. Инна, ты чего? Ам подскочил со мной, не понимая, что происходит. Ам, а как на Эфионе один мужчина узнает, кто такой другой? Почему меня взволновал этот вопрос? Да потому что моим детям здесь еще предстоит жить. Тары используют для этого магический слепок. Пожал плечами муж, обнимая и пытаясь снова уложить в постель. Хорошо, а Лары как? У них хватает магии снять этот слепок и сравнить с другими? Что-то мне этот метод совсем не нравился. Нет, Лары используют запахи. Каждый тар, лар или кар пахнет по-разному. Ам, я пока не понимал, к чему я клоню. Отлично. Я обхватила мужа за плечи и в свете тусклого светлячка заглянула ему в глаза. Ам, а как женщине с земли, с такой же аномалией, как у меня, понять, кто перед ней? В смысле кто? Он же представится тебе, тем более ты королева. Кажется, он не понимает. Ну, он-то понятно поймет, что я королева. Дело в том, что я не пойму, кто это Тар или Лар. Из какого рода, чем занимается и насколько для меня опасен, объяснила я ситуацию. А молчал с минуту, затем медленно произнес: "Ты никуда не пойдешь без охраны, никогда. Только с проверенными людьми или со мной". В его голосе прорезались нотки паники, поэтому пришлось обхватить его руками поперек туловища и попытаться успокоить. Я-то не пойду, но ситуации разные в жизни бывают. А что делать женщинам, попавшим сюда, если у них обнаружится такая же аномалия? И вообще, первое время женщины будут необучены, поэтому не смогут сами распознать опасных мужчин. Как ты думаешь? Почему-то посреди ночи мне эти вопросы показались очень важными. Король подумал еще несколько минут и, наконец, спросил. Что ты предлагаешь сделать? Я правильно понял, что у тебя есть идеи? Есть. Надо организовать паспортный стол. «Какой стул?» – муж недоуменно похлопал ресницами. На объяснение самой структуры выдачи паспортов у меня ушло еще полчаса. Еще полчаса. Мы с мужем спорили о целесообразности этого мероприятия. Потом еще с десяток минут был спор о том, как это будет выглядеть. Наконец, Ам отправил вестника Тару Лию и таки уложил меня в кровать, потому что у нас обоих глаза уже слепались. Утро началось с приятных и нежных поцелуев. Всегда бы так начиналось, а не как вчера, с истерик. «Что, пора?» — сонно пробормотала, пытаясь открыть глаза. «Да, через полчаса откроют пещеры». Муж целовал меня уже под правой коленкой. «Как через полчаса? А чего ты меня раньше не разбудил? Мы же ничего не успеем». Я тут же вскочила. «Мы все успеем, не переживай. Зато ты выспалась» и будешь чувствовать себя прекрасно». Ам, перехватил меня на полпути к купальным. Мы действительно все успели. И умыться, и одеться, и косу заплести, и корону примагничить к волосам. За дверями нас уже ждал невыспавшийся Тарли, который нахмурился, пытаясь не зевать. Пещеры в этот раз запустили меня, так как Вита ходила в прошлый раз, а меня, как королеву, точно никто не съест. Новобрачные расположились в первой же от входа пещере. От каменных стел так и веяло прохладой. Надо им тут обогревателей изобразить, что ли. Элеонора и тут лежали на камне, закутавшись в одеяло, и тихо о чем-то беседовали. Лар беспрестанно гладил свою женщину то по лицу, то по волосам, а нежность на его лице вызывала непомерное умиление. «Народ, я тут вам одежду принесла, одевайтесь и выходите», – позвала их, отчего они оба встрепенулись, и Эля быстро кивнула. «Вот и замечательно!» – я поспешила ретироваться обратно, недовольно хмурясь. «Что, как свечку подержала, да?» – фыркнула Виталина. «Угу», – согласилась я, – «больше не пойду». На площади собрался весь тарод, чтобы посмотреть… Кого же выбрала себе земная женщина в спутнике жизни? Хотя это видели те, кто участвовал в выборе в прошлый раз, не все жители столицы поверили, что женщина могла выбрать Лара вместо Тара. Мне особенно приятно было наблюдать за вытянувшимися лицами некоторых консервативных индивидуумов. «Когда Валентина со своим появится, думаю, тут вообще что-то с чем-то будет», хихикнула развеселившаяся подруга. Мурка оглушительно чихнула на ее слова, показывая их достоверность. Или моя кошка научилась тихать по заказу.